«Здравствуйте!» — сказала миссис Уитакер. Она потихоньку поднялась с колен и сняла садовые перчатки. «Ну что ж», — продолжила она, — «раз уж вы здесь, займитесь чем-нибудь полезным». Она дала ему пакет, полный слизняков и попросила выбросить их за забор. Он выбросил. Потом они пошли на кухню. «Чай или лимонад?» — спросила она. Дуже, что и вы!» — ответил Галахад. Миссис Уитакер вынула графин с домашним лимонадом из холодильника и послала Галахада в огород за веточкой мяты. Она взяла с полки два высоких стакана, тщательно вымыла мяту, положила по несколько листиков в стаканы и налила в них лимонад. — А лошадь у вас где? — во дворе, — спросила она. — Лошадь. — Ах, да, его зовут Пепел. — А приехали вы, видимо, издалека. — Очень издалека. — Понятно, — сказала миссис Уитакер. Она вынула из шкафчика под раковиной синий пластиковый тазик и наполовину налила туда воды. Галахат понес воду коню. Он дождался, пока Пепел выпил воду и вернул тазик миссис Уитакер. «Так вы, значит, опять за Граалем", сказала она. «Именно так. Я все еще жажду получить сан -Граль", ответил он. Он поднял с пола кожаный сверток, положил его на парадную скатерть и развернул. «И вот, что я предлагаю взамен». Это был меч. Едва ли не полутора метров длины. По всему клинку шли искусно выведенные слова и рисунки. Рукоять была украшена золотом и серебром, а в головку рукояти был вставлен большой драгоценный камень. — Очень мило, — с сомнением в голосе сказала миссису и Таккер. — Мечу начал голахад Имя — Бальмунг. Его выковал кузнец Велланд в стародавние времена. Его брат-близнец зовется Фламберг, тот, кто владеет им, неукротим в битве и непобедим в бою. Тот, кто владеет им, не способен на малодушие или подлость. В рукоять его вставлен драгоценный сардоникс Беркон, способный защитить владельца меча от яда, влитого в вино или эль, и от предательства друзей. Миссис Уитакер внимательно осмотрела меч. — Он, наверное, очень острый, — наконец сказала она. — Он может надвое разрубить падающий волос. — Больше того, он может разрубить луч солнца, гордо ответил голахад Тогда, наверное, лучше убрать его со стола, — заметила миссис Уитакер. — Разве он вам не нужен? — растерянно спросил голахад Нет, спасибо, — ответила миссис Уитакер. — Хотя, — подумала она, — Генри он бы понравился. Ее покойный муж повесил бы меч на стене в кабинете рядом с чучелом Карпа, которого он поймал в Шотландии, и показывал бы его гостям. Галахат завернул меч Бальмунг. В кусок кожи перевязал сверток белым шнуром и безутешно вздохнул. Миссис Такер сделала ему на обратную дорогу сэндвичи с сливочным сыром и ломтиками огурца и завернула их в пергаментную бумагу. Еще она дала ему яблоко для коня. голахад похоже, очень обрадовался и тому, и другому. Она помахала им вслед. После обеда она съездила в больницу к миссис Перкинс, которая все еще лежала там с вывихом бедра, бедняжка. Миссису уитакер отвезла ей немного пирога, который испекла сама только не стала класть орехи, как полагалось в рецепте, потому как зубы у миссис Перкинс были уже не те, что раньше. Вечером она немного посмотрела телевизор и легла спать пораньше. В четверг ей в дверь позвонил почтальон. Миссис Уитакер как раз решила прибраться в кладовке на чердаке, поэтому, ступая по лестнице медленно и осторожно, она не успела вовремя открыть дверь. Почтальон оставил ей записку, в которой говорилось, что он хотел занести бандероль, но дома никого не оказалось. Миссис Уитакер вздохнула, она положила записку в сумочку и пошла на почту.